Глава 8. Сговор. Пройдя в маленькую комнату рядом с залом, Ример подошёл к узорчатому стеклу. За ним он видел зал, в котором сидели его сторонники. Морские боги, владеющие делами в его владениях, чёрные колдуны и колдуни, которые маскировались всё это время, обрыт некоторые тоже скрывали, кто они на самом деле, химеры. Естественно, здесь были только старшины и предводители. Они сидели в мрачном молчании. После заточения Римера у них были трудные времена. Многие прятались, многие скрывали, кто они. Кто-то прикидывался нейтральным, но жил при этом на отшибе. Все они тосковали по тем счастливым для них временам, когда совет Иргерии не мог ничего поделать с Римером, и можно было под его защитой открыто бесчинствовать. Отдельно от всех сидел его зять, Ольгер. Лицо демона ничего не выражало, но он и прежде жил в своём подземном мире, практически не касаясь дел Иргерии, а если точнее, то у него с его демонами хлопот было полон рот, чтобы ещё в дела подлунного мира вмешиваться. К морскому владыке он всегда относился уважительно и был благодарен ему за дочь, которую тот выдал за него замуж против её воли. Жону свою он любил очень сильно. Она со временем смирилась с жизнью в подземном царстве, да и Ольгер старался выполнять все ее желания. Пожалуй, на него самого можно было особо не рассчитывать, но вот договор ему исполнять придется. Риммор пытался оценить, насколько пали духом остальные. В целом, картина его порадовала. Он видел, что эта жизнь уже им не в моготу, а значит, они с радостью пойдут за ним. Увидев всё, что ему нужно, владыка решил, что пора действовать. Собравшиеся тихо переговаривались, удивляясь, зачем их собрал управляющий. Вдруг на троне, который стоял на возвышении, заклубился тёмный, мерцающий искрами туман. Застыв, собравшиеся смотрели на возникающую из тумана фигуру в чёрном плаще с накинутым капюшоном. Таинственный незнакомец медленно поднимает руки и скидывает капюшон. И гул радостного недоумения сменяет напряжённую тишину, подтверждая, как соскучились его сторонники по прежней жизни. Появление было эффектным, что и сказать, любил Римр удивить и восхитить. Через мгновение после своего появления он уже наблюдал толпившихся радостных подданных, пытавшихся поцеловать его руку, край плаща и даже подножье трона. Успокоив их жестом, он заговорил: Я вижу, дети мои, что вы искренне рады моему возвращению. Всё это время я наблюдал за вами. Я ждал, пока ваша чаша терпения переполнится, и вы будете готовы действовать без оглядки. Я изучал наших врагов. Я ждал, когда они расслабятся, и выбрал время, зная, что проклятый триумвират не может помочь Иргирии. Конечно, их призовут. Скорее всего, уже призвали. Но где им взять силы для битвы с нами? Мы с вами должны действовать решительно и внезапно, и в первую очередь захватить то, что нам даст дополнительное могущество и силы. Ты говоришь о роднике вечности, мой повелитель, раздался скрипучий голос старый Рангры. Да, моя прекрасная дама, ответил Римор, направив на старуху горящий взгляд. Никто не рассмеялся. Все знали способность колдуни затуманить взор любого и откровенно побаивались её. Не счесть скольких юношей в былые времена захватила в плен и погубила эта ведьма, выходя на дороге в образе прекрасной юной девы. Мало кому удавалось спастись. Все считали её давно умершей. Потому что совет в своё время направил одного из богов, чтобы захватить её. Рангра довольно ловко мистифицировала свою смерть и с тех пор вела себя очень осторожно, но как же изголодалась она. Потому готова была, как и в прежние времена, идти за римором без оглядки. Владыка оценил её и одной из немногих дал право обращаться к нему на ты. Мой повелитель, у тебя есть план, снова заскрипела старуха, как ржавый засов. Ибо моего ума уже не хватает придумать что-то. Родник на открытой лужайке, прямо в центре парка, который окружает дворец совета Иргери. Конечно, парк огромный, это почти лес, но родник охраняют. Охраняют чары и охраняют часовые, сводная тряд из богов, людей, зверей и птиц и даже насекомых. Ты много знаешь об охране родника, вскинул бровь Фреймер. «Да, мой господин, я интересовалась этим вопросом. Я хочу всегда быть такой», — ответила старая ведьма глубоким и мелодичным голосом, от которого даже у Рима разотрепетало сердце. Она встала, скидывая в вуаль под гул и ропот собравшихся, шелковистая кожа, глаза, словно зеленые звезды под тонкими бровями-стрелами, каштановые локоны, густой волной падающей на плечи, хрупкие нежные руки, которых хочется бережно коснуться. Юная фея во всей красе и привлекательности. Да, Ример любил и ценил эффекты. Склонив голову в поклоне, он протянул даме руку, помогая снова занять своё место. И какими же сведениями ты можешь поделиться с нами? Я пробовала прикинуться белкой, птицей, муравьём, девушкой, юношей, ребёнком. Я тщательно готовилась, но каждый раз меня останавливали. Благодаря моему искусству меня не раскрыли, но и к источнику не допустили. Всё живое вокруг источника охраняет его, как будто оно одно целое. Они узнают друг друга и сразу вычисляют чужака. Значит, ты испробовала все свои хитрости. Да. Тогда мы просто захватим его. Прямое и наглое нападение. И даже не будем отвлекать врага. План мы, конечно, придумаем. Есть у нас достойный замысел, усмехнулся Ример. Мой господин, раздался низкий, сиплый голос из-за своего места, с поклоном поднялся высокий колдун, облачённый в чёрный балахон. Пальцы его были унижены перстнями, среди которых два особенно притягивали взгляд. Один с огромным плоским камнем цвета запекшейся крови, на котором была выгравирована летучая мышь, и второй перстень с прозрачным, необработанным кристаллом чёрного цвета, вокруг которого шла металлическая вязь заклинания. Да, мой верный Морин. Рад тебя видеть и слышать, согласно кивнул Ример. Ой, господин, позвольте мне добавить, продолжил верный и давний вассал. Я узнал многое о защите Эргерии. Я также пытался пробиться к источнику. Вы видели не раз мои скромные способности. Я умею превращаться в туман, создавая из него любые формы. Так вот, даже лёгкой дымкой я не смог туда проникнуть. Тогда я стал собирать информацию, но ничего интересного не узнал. Казалось, что у них нет секретов. И тут мне удалось подчинить себе сильфиду. Вы знаете, мой господин, как я люблю работать с волей существа и с его душой, ухмыльнулся Мак. Ого, сильфиду? Друг мой, да ты мастер. И что же интересного ты узнал? У них есть скряжи. — Ну, это знают все, мой милый Морин. На ней выбиты законы Эргирии. — Вы не все знаете, господин. Все думают, что скрижаль золотая с сапфировыми буквами. Но это не так. Скрижаль сапфировая — это огромный, ограненный сапфир, его грани спрятаны в нише, а на обратной плоской стороне установлена золотая пластина с прорезями для букв. И все думают, что это... золотая искряль с сапфировыми буквами. На самом же деле это сапфировый магический щит Иргерии. Каждый защитник Иргерии, давая клятву верности, кладёт руку на грани этого сапфира и так подключается к энергии щита. После этого они все чувствуют друг друга и могут разговаривать друг с другом на любом расстоянии. К сожалению, те, кто изменил клятве или потерял свободу воли, сразу теряют и эту связь. Они и память теряют об этом щите. Мне пришлось повозиться, чтобы выудить хоть что-то. Силы щита Иргерира распространяются довольно далеко, и подойти к источнику незаметно будет трудно. Очень важная информация, дорогой Морин, очень важная. Это означает, что нам действительно надо серьёзно отвлечь противника. Это займёт больше времени, но ничего. Мы и так долго ждали своего часа. К тому же, подготовка сюрприза займёт нас, и время пролетит быстро. У кого есть идеи, как нам оттянуть силы врага? У меня, мой владыка, снова поклонился Морин. Надо идти за вашим мечом. Ты знаешь, где мой меч? Да, мой господин. Сильфида, ухмыльнулся Римор. Нет. Дриада. Ответил такой же ухмылкой Морин. Ты очень хорошо готовился, мой дорогой Морин. Да, господин, я верил, что вы вернётесь. И где же мой меч? На наше счастье, на окраине Иргерии, в Беличьей дубраве. Раньше там была поляна с огромным дубом, под корнями которого и спрятан ваш меч. Сейчас там уже дубовая роща. Тот дуб стоит в центре поляны, и он самый большой. Но когда идёшь по лесу, этого не видно. Дубы вокруг вымохали тоже не маленькие. Как же нам найти нужный дуб? Лететь нельзя. Ночью можно. С совами, филинами, летучими мышами обернёмся. Кто кем может? Дуб действительно трудновато увидеть. Однако вы его почувствуете, господин. Дряд говорит, что к дубу не ходят звери, белки и сойки не трогают его жёлоды. а косули, кабаны и олени обходят его стороной. Значит, не смогли закрыть магию меча полностью? Неудивительно. На Римора нахлынули воспоминания. И он замолчал, закрыв глаза, лишь гневные мысли неслись чередой. Неудивительно. Для этого меча Ольгер, мой зять, купил руду у черных гномов. Эта руда вдоволь пропитана страданиями, слезами и кровью их рабов. Драконы ковали мой меч, читая над ним заклинания. Дорого им заплачено за это. Сколько душ пошло в уплату, не с честь. А потом я дождался время черной луны и совершил заключительный жертвенный ритуал. Не зря я столько времени потратил, разыскивая самых красивых и невинных, девушку и юношу. Их страх и боль наполнили мое заклинание. Меч вышел на славу. Из любой битвы он выходил невредимый, а раны от него почти всегда смертельны, потому что крадёт меч жизненную силу. Никто, кроме меня, не может взять его в руки. Если я отпускаю рукоять, он сразу вкладывается в ножны. Долго мы бились, но я вымотал этого щенка. Если б не его волшебный щит, только он и помог Андвину. Мы сняли ножны перед боем, чтобы легче было биться. Мой меч еще ни разу никто не выбил из моих рук, но щит Андавин оказался наделен магией богами Эргирии. И когда я нанес удар по этому щиту, меч с такой силой вырвало из моих рук, что я потерял равновесие, а меч сразу влетел в ножны. В этот момент Андавин успел нанести мне удар, и я упал, раненый. Тут подоспели Гордиса с Идаром, окружив меня заклятиями, когда только успел Идар встать на ноги. Ведь перед этим я нанёс ему удар своим мечом. Он должен был умереть. Это всё Гордиса со своими травами и волшебством. Но теперь-то я отомщу. И эта подлая колдуня поплатится за то, что пренебрегла мной. И её глаза смотрели на меня всегда с досадой, на меня, владыку, женой которого была бы счастливо стать любая богиня. А с каким надменным видом она залечила мою рану. после того, как я был лишен всех магических сил. Этого я и никогда не прощу. Все молчали, ожидая, пока владыка снова заговорит. Римор остановил нахлынувшие воспоминания и обвел глазами всех сидящих. Ну что же, давайте составлять планы распределять, кто за что отвечает. Все оживленно загудели. Римор поднял руку и снова наступила тишина. По очереди, мои верные друзья, по очереди. Начнём с Морина. Стратегию Римыр и его сторонники выбрали в целом простую. Кто может добернуться летающим существом под покровом ночи отправиться к поляне с дубом, кто может перенестись иным способом, сделает это. Предводители разъяснят, что надо делать своим подчинённым и проследят, чтобы всё прошло гладко. Римыру действительно нужен меч. И бицу им может только он сам, поэтому им поверят. Сражаться с защитниками Поляны надо по-настоящему. Чем слабее будет армия противника после этого боя, тем лучше. И защитники Иргерии должны поверить, что настоящей целью является меч. Поэтому правду знают только предводители. Естественно, совет Иргерии должен быть уверен, что Ример у Поляны и вместе со своими сторонниками сражается за свой меч. Для этого в начале битвы настоящего римора увидит там все. Атаку начнут, как только у поляны соберётся первый отряд. Позже подтянутся те, кто перемещается медленнее. Но войска совета также подтянутся не сразу, значит, силы будут равны в целом. Но это только для первой битвы. Уже сейчас надо формировать войска из сторонников тёмных сил. Для этого гонцы доберутся до самых дальних уголков Аргерии, поднимут всех гномов, ведьм, оборотней, великанов и тех, что на стороне чёрных сил. Ибо среди гномов, драконов, саламандр, фей и великанов есть и белые, и чёрные. Духи болот и растений-хищников и паразитов тоже помогут. Огромную силу составляют жители морских пучин. Злые они или добрые неважно, Римор их владыка, и по его приказу они пойдут сражаться. Вот только сражение будет на суше. Это заставило Рибера призадуматься. Морские люди могут жить только под водой. Они на суше быстро начинают терять силы, поэтому могут выходить только на довольно короткое время. Морские гады, которые смогли бы двигаться по земле типа с меногов, вообще не смогут сражаться на воздухе. Совещание гудело, ломаи головы, что делать. Тут выступила старая Рангра. Есть у меня одно зелье, которое поможет морским жителям биться наравне со остальными. Надо же как-то зарабатывать на жизнь, прокрихтела она. Вот я и помогаю морским девам за плату выходить на сушу, чтобы узнать иной мир и повеселиться порой. Сколько же тебе надо зелья наварить? удивился Римор. Очень много. Уйдёт дней 5-6, потому что придётся варить два раза. У меня сейчас не так много трав. Пока первая небольшая партия будет вариться, я соберу ещё. И как же мы напоим этим зельем всех морских воинов? Морские люди могут это сделать и на суше, а остальные, восьминоги и морские змеи, точно не смогут выпить зелье. Может, мы выльем зелье прямо в море, а ты поднимешь бурю? предложила ведьма. Нет, нет, плохая идея. Зелье сильно разбавится. Я их прямо не наварю столько. Тут вмешался хитроумный Морин. Так мы можем сделать что-то вроде небольшого озера, через которое будут проплывать морские жители прежде, чем выйти на сушу. Так и быть не надо, Римуру усмехнулся, представив сюрприз, который ждёт его врагов. Отличная идея. Но надо предупредить всех, мой господин. Не больше суток зелье будет действовать. Так-то оно долго позволяет морским обитателям находиться на суше, но в воде сильно разбавится. Я сделаю его в этот раз намного сильнее, но всё равно надолго не выйдет. Боюсь, что только день они продержатся. За это время морские обитатели должны будут помочь тебе держать победу и успеть вернуться в воды морские. Да, я не хочу жертвовать полностью своими подданными. Опустевшие владения мне не нужны. Значит, мы подтянем их в самый важный момент. Мой господин, у меня есть что сказать наедине. Проскрепелый медведь. Позволь поговорить с тобой, когда все уйдут. Хорошо, прекрасный рангро. Тогда ты, Ольгер, подожди немного. Я отпущу дому, а потом мы с тобой обсудим остальные вопросы.